Глава шестнадцатая. «Женщина — создание хитроумное. Сотворенная по образу и подобию матери, она и созидает и разрушает. Она добра, пока не станет жестокой, и покорна, пока не станет беспощадной». Из ранних сочинений Дэвида Форда. «В подводной мгле плавала ведьма воды. Резвая, как пескарь, она кружила вокруг Эммануэль, пока та металась и вырывалась, стараясь не утонуть. Ведьма склонила голову на бок, подплыла ближе, так что они оказались почти нос к носу. Вдруг ее лицо исказило гримаса, уста разверзлись, и когда она взвыла, кровь запузырилась вокруг, и большие черные силуэты стали подниматься из темноты омута. Иммануэль забилась в истерике, чуть не захлебнувшись от испуга. Силуэты принадлежали женщинам и совсем юным девочкам. Некоторые были одного возраста Сонор, некоторые даже младше. Они приближались, и Мунель увидела, что все эти женщины, каждая по-своему, были сильно изувечены, немногим отличаясь от трупов, подхваченных течением. У одной из них было перерезано горло, у другой вокруг шеи болталась петля. У третьей распухшее лицо превратилось в сплошной синяк, почти не оставляя в ней сходства с человеком. Четвертая бережно, как младенца, прижимала к груди собственную отрубленную голову. Все больше и больше душ поднималось с дна омута, пока мертвые не заполонили собой все вокруг. Послышался звон, словно на глубине кто-то забил в соборный колокол. Мертвые зашевелились и снова растворились в темноте. а затем в мутной мгле показалось новое лицо. Пророк? Нет, не он. Эммануэль знала это лицо по статую на рыночной площади и по портретам на стенах собора и обители. Первый пророк, истребитель ведьм, Дэвид Форд. Губы Форда растянулись в жутком оскале, его рот широко разверся, словно он намеревался проглотить ее целиком. Он сделал глубокий вдох и по пруду разнесся протяжный крик. А потом из темноты возник огонь. Пламя охватило пруд и набросилось на женщин. Их крики слились в нестройный хор, к которому примешивался глубокий раскатистый хохот Дэвида Форда. Женщины метались и рыдали, одни взывали к матерям, другие к милосердию, но огонь не щадил никого. Имануэль тянулась к ним, хотела взять их за руки, не зная, как еще помочь, но веревка на поясе не пускала, и узел впивался в живот. Эммануэль не сдавалась, устремляясь туда, к этим женщинам и девочкам, вокруг которых бушевал огонь. Очередной рывок веревки вышиб из нее дух. Она вдохнула, и в рот ей хлынула кровь. В подводной мгле пруда она до сих пор слышала крики Далилы. Мануэль не помнила ни как она вынырнула из пруда, ни как ее вытаскивали на берег. Только что она тонула в кровавом омуте, а в следующее мгновение уже лежала на спине, таращась на верхушке деревьев. Она села, перекатившись на колени, и ее вырвала. Кровь пополам с желчью брызнула на берег. Лишь после того, как отступила вторая волна тошноты, она подняла голову и прищурилась, вглядываясь в сумеречные тени. Она могла поклясться, что день едва перевалил за середину, когда Далила утащила ее на глубину. Сколько же времени она провела под водой? Видения из пруда снова нахлынули на нее. Женские силуэты, мольбы, крики, огонь. Не все эти женщины и девушки были ведьмами, а некоторые вовсе не доросли ни до каких религиозных практик. Но все они стали жертвами, безвинно пострадавшими от рук Дэвида Форда и его братья, которые, прикрываясь святым делом очищения от скверны, хладнокровно их убивали. Священное Писание всегда преподносило эти конфликты как сражения и войны, но на деле они оказались обыкновенной резнёй. Чудовищное откровение, но Эмманель пришлось отодвинуть его на задний план. Сейчас ей нужно было сосредоточиться на проклятиях, ведьмах, возвращении в Вифиль и Эзре. Эзра! Эммануэль подняла голову, стараясь найти его взглядом, и встала с земли на подгибающихся ногах, но на берегу, там, где она видела его в последний раз, Эзра не оказалась, и веревку вокруг ее пояса ничто не держало. Она поплелась вперед, выкрикивая его имя, но он не откликался. А потом, когда Эммануэль шла вдоль берега, она заметила его в камышах. Она бросилась к нему, спотыкаясь на бегу, и упала на землю рядом с ним. Эзра не двигался, лежа с распахнутыми глазами, и его расширенные зрачки почти закрывали собой радужку. Нос и рот были вымазаны в крови, но Эммануэль не знала, его ли это кровь или кровь из пруда. Рана на ладони кровоточила, бинты порвались, и швы разошлись от трения о веревку, которую он до сих пор сжимал мертвой хваткой. А его конечности. Эзра был связан по рукам и ногам колючими ветками и корнями деревьев, намертво пригвоздившими его к земле. В нескольких футах от места, где он лежал, в камышах бесполезно валялось его ружье, металлическое дуло которого было скручено в узел, словно сделанное из проволоки. Эммануэль попыталась сорвать с него растительность и задрала руки в кровь о ветке ежевики, но лес держал Эзру крепко, и, как ни старалась, она не могла его освободить. В отчаянии она схватилась за нож Абрама и принялась рубить спутанные колючки и корни, усердно высвобождая его руки. Эзра потянулся к ней, но его рука застыла в воздухе на полпути. Он смотрел на нее в каком-то немом изумлении, и его взгляд казался отсутствующим и расплывчатым, как будто он видел перед собой не ее одну, а нечто большее. Но чем дольше он на нее смотрел, Тем отчетливее менялось выражение его лица. Изумление уступило замешательству. Замешательство — страху. А страх — неприкрытому ужасу. В лесу что-то переменилось. В Воздухе похолодало. В пруду забурлило. Мелкие волны забились о кровавые берега. Над головой заклубились темные тучи. Штормовой ветер завыл в кронах деревьев. Несколько ворон взмыли в небо, улетая на восток, и ветер разбушевался, терзая деревья и низко клоня их к земле. Эммануэль резала корневища ножом Абрама, стараясь не терять ни секунды. Сражаясь с колючками вокруг его лодыжек, она изранила в кровь и свои ладони. «Все будет хорошо, я тебя освобожу, потерпи еще немного, я почти... Эзра!» Он смотрел на нее так, словно видел впервые в жизни. Нет, хуже. Он смотрел на нее, как на врага. Он перестал бороться с корнями и ветвями, обездвижившими его, и начал бороться с ней, кидаясь на нее и крича, чтобы она держалась от него подальше. Но Эммануэль отказывалась идти на попятную. Она продолжала упрямо рубить ветки, освобождая его из цепких лап темного леса, Даже теперь, когда он метался и вырывался, словно ее прикосновение обжигало его. И едва Эммануэль перерезала последнее корневище, мешавшее ему двигаться, Эзра набросился на нее и тотчас сцепился ей в горло, так что она не успела даже вскрикнуть. Его пальцы, скользкие от грязи и крови, глубоко впились во впадины по бокам ее шеи, напрочь перекрывая дыхание. Имануэль пыталась разжать их, хваталась за его руки, плечи, рубашку. Безрезультатно. Эзра держал ее мертвой хваткой, которая с каждой секундой становилась только крепче. У нее пропал слух, потом подвело зрение, и глаза начала застилать черная пелена. В эту минуту она поняла, что сейчас умрет здесь, в лесу, от руки юноши, которого хотела бы назвать своим другом. Порывя отчаяния, Эммануэль подняла нож Абрама и приставила его к груди Эзры. Острие лезвия впилось в ложбинку между его ключицами. На какое-то мгновение они оба застыли в этом положении и не смели пошелохнуться. Эзра, обхвативший Эммануэль за горло, и Эммануэль, державшая нож у его горла. Но как только она начала терять сознание, взгляд Эзры прояснился. В нем промелькнуло осознание, а следом ужас. Он отпустил ее. Иммануэль попятилась от него, хватая ртом воздух, и выставила нож перед собой, приготовившись спустить его в ход, если он снова бросится на нее. Но Эзра успел лишь пробормотать ее имя, как вдруг его конечности скрутила долгая судорога. Он забился в конвульсиях, до хруста вращая головой и выгибая спину под таким углом, что Иммануэль испугалась, как бы его позвоночник не переломился надвое. И каким-то чудом, несмотря на столь мучительный припадок, Эзра разговаривал, цедя молитвы и катехизисы, псалмы и притчи, и незнакомые строки Писания, которых Эммануэль никогда прежде не слышала. И только в этот момент она, наконец, осознала то, чему стала свидетельницей. Это было видение, первое видение Эзры. По лесу пронесся ураганный ветер. Низко склонились сосны, задрожали верхушки деревьев. Пока Эммануэль натягивала платье, она лихорадочно соображала, что ей делать дальше. Ее первая мысль была эгоистичной. Не рисковать новым нападением и оставить Эзру здесь. Пусть сам ищет выход из леса. Но когда она уже собралась уходить, в ней изыграла совесть. Она повернулась к Эзре, который теперь, когда самая страшная часть видения осталась позади, неподвижно лежал на земле. Либо они покинут этот лес вместе, либо не покинут его вообще. Поэтому она усадила Эзру, подлезла под его руку, стиснула зубы и с огромным трудом выпрямилась, поднимаясь вместе с ним на ноги, после чего поволокла его к деревьям. И Мануэль пыталась звать на помощь, перекрикивая рев ветра, в надежде, что какой-нибудь охотник или полевой работник их услышит, но ее мольбы терялись в бушующей стихии. и она продолжала идти, хотя каждый шаг давался ей с трудом, и легкие горели от усилий. Каждый раз, когда она делала два шага вперед, опушка темного леса как будто отползала на три назад, и Эммануэль прибавляла ходу, не обращая внимания на то, что темнота затапливала все вокруг, как вода. Вдалеке она едва могла различить яркую полоску, опушку леса, откуда сквозь деревья пробивался солнечный свет. Вот только как бы странно и неправильно это не звучало, несмотря на ее ужас и ее отчаяние, и несмотря на состояние Эзры, какая-то проклятая частичка ее души до да безумия хотела остаться здесь. Но Эммануэль так просто не поддастся искушению. Не сейчас, когда от ее дальнейших действий зависела судьба Эзры. Она заставляла себя идти вперед, шаг за шагом приближаясь к солнечному свету. А там, сделав последние усилие над собой, вырвалась из леса и рухнула на колени на самой опушке. Она утянула Эзру за собой, и они упали вместе, больно ударившись о землю. Иммануэль встала на четвереньки и перекатила Эзру на спину и откинула волосы с его глаз. Она приложила ладонь к его груди, но не услышала там сердцебиения. Издалека, с пастбища, их увидел батрак Джазая и бросился к ним во весь опор, распугав стадо. Эммануэль обхватила голову Эзра ладонями и стерла грязь с его щек, умоляя его вернуться к ней. Но он не ответил и не шелохнулся.